Третий раздел Апостол Павел Не все мы умрем, но все изменимся Общее представление о том свете или о Камалоке, Срединной области астральной сферы, мира сего, где после земной смерти человек изменяется. Здесь все тайное на Земле станет явным. Текст в рамке Владыка Шамбалы, Листы Сада Мори, Озарение, 2, 8, 16, Грани Агни-йоги, 5, 136 и 4, 354. Для сознательно развитого духа время пребывания в астральном плане могло бы ограничиться промежутком 40 дней.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 Трудно представить себе что-либо, нелепее этого положения. Могут спросить, почему твердим все о том же? Ответьте, все живут и все умирают, и надо же в конце концов знать, что ожидает человека, переходящего границу так называемой смерти. Конец текста в рамке. Глава первая. При настоящем развитии человечества пребывание в астральной сфере мира сего пока неизбежно. Но здесь не задерживайся, говорят мудрые. Камалока. Страна теней. Что определяет сферу посмертного пребывания? Что должно быть первичным для земного гомо-сапиенса? Мысль или чувство, хотя без чувства человек бы даже не появился бы в мире, как, впрочем, не появился бы и сам мир. Переходя границу земного мира, мы переходим из мира внешнего в мир внутренний, то есть входим в мир собственного сознания. Вездесущий закон аналогии. Как земное состояние человека, так и неразрывное с ним состояние посмертное мы не можем обойти ни в одной книге. В этом разделе кое-что обновим в памяти, а кое о чем полученные ранее представления расширим. После земной смерти душа должна осмыслить свое пребывание в мире земном со всех сторон, во всех аспектах, но астральная сфера Земли – это не человеческий мир». Только выражение «нечеловеческий» не следует воспринимать в том смысле, что человек, мол, может, прекрасно существовать и без астрального, тонкого тела. Это не так. Примечание. Тонкое, то есть высшее астральное тело, не будем смешивать и путать с низшим астральным телом, часто именуемым для краткости просто «астралом». С низшей животной астральной сущностью у человека не может быть ни совместного проживания, ни примирения, ни сотрудничества. Организм человека в конце концов должен будет совершенно освободиться от астрала, иначе врата в будущее, в эволюцию перед ним, закроются, и поврежденный зверем человек пополнит эволюционные отходы. Конец примечания. Астральная материя, создающая оболочки для духа, которые таким образом получают возможность ощущать жизнь с помощью чувств и желаний, не знает пределов утончения, то есть одухотворения, она облекает даже самых высоких духов. Говоря об астральном мире, мире желаний, что это не человеческий мир, автор имеет в виду то обстоятельство, что человеческая душа здесь не развивается, Потому и сказано в сокровенном учении, что в будущем люди после окончания срока своего очередного пребывания в земном мире сильно сократят время пребывания в астральном мире. Но на данном этапе эволюции это пребывание неизбежно. Почему? Главным образом потому, как уже было сказано, что пока человечество Земли состоит из людей более астральных, чем ментальных – Поэтому после окончания жизни в мире земном каждому приходится терять много времени на пребывание в мире астральном. Посмертное существование человека определяется не его астральной сущностью, а ментальной, потому что он человек. Те сферы, где мы будем пребывать после земной жизни, будут полностью зависеть от тех мыслей, которые мы притягивали к себе, развивали и утверждали, живя на земле. Но размышляя о том, где мы оказываемся после земной жизни, то есть после земной смерти, что там будет происходить с нами, чем мы там будем заниматься, кто и что будет нас окружать и тому подобное, будем помнить, чему учат учителя мудрости. А они пытаются донести до нашего сознания древнюю формулу Кесарю – Кесарева, а Богу – Божия. Применительно к теме нашего раздела, это означает, что земля, со всеми ее красотами и сокровищами, со всеми нашими земными желаниями, устремлениями, восприятиями, ощущениями, необходима для жизни земной, но для жизни надземной нужны. Надземные устремления и надземные – Цели для мысли, другими словами, живя на Земле, нам нужно осознать, что мы на ней всего лишь гости и что впереди нет числа планетам, которые ждут нас, но не нынешних, а уже более совершенных, более одухотворенных. Будущее требует от нас любить Землю, но, тем не менее, учиться отрываться от ее притяжения, отрываться в сознание и устремлять его огненную стрелу к далеким звездам, к иным, неизведанным и фантастически прекрасным мирам. Лишь в таком отрыве сознания от Земли и устремлении его беспредельностью человека и может формироваться сознание «космическое». Разумеется, после земной смерти развоплощенные люди попадают не в ту область астрального мира, в которой пребывают живые люди, находясь в состоянии сна. Развоплощенных ждет совершенно другая, особая область, называемая на санскрите, как было уже сказано, «кама-лока» – «кама-желание», «лока-место». Но, говорит Блаватская, «кама-лока» это скорее состояние, чем какое-то место. Там мы будем уже не такими, какими были в земном мире. Тем не менее, это будем именно мы, никто другой. Но в посмертном существовании, когда физическое тело окончательно сброшено в земной мир, единое при жизни в физическом теле астроментальное естество человека, принципы, оболочки, проводники души в мире астральном и ментальном, должны будут разъединиться. Если сказано, что после земной жизни человеку будет предложено выйти сразу через две двери, что в физическом теле сделать совершенно невозможно, то в комалоке такая возможность не только представится, это будет неизбежностью. Если не особенно придираться, то можно представить, что после смерти с нами произойдет нечто, схожее с со... кисанием молока. Каждый знает, что молоко, постояв некоторое время, начинает расслаиваться. Более легкие ингредиенты – сливки – поднимаются наверх, а обезжиренная часть молока остается внизу. Спустя какое-то время она скисает, потом уплотняется, выдавливая из себя воду, самый тяжелый ингредиент молока – сыворотку, которая оседает на дно. Постепенно из сыворотки вытягиваются последние частички молока – и вода становится прозрачной. Единственное, что теперь остается от молока, так это лишь кисловатый привкус и такой же запах. В камолоке зло будет как бы оседать на дно астрального мира. Оно будет тянуть человека в тяжелые низшие сферы, а добро будет стремиться вознести его вверх, в прекрасные лучезарные сферы. Подобное состояние не так уж и редко. Ощущали на земле почти все люди, Ведь в каждом есть не только добро разной степени, но и разной степени зло, и каждый знает, сколь мучительно такое состояние раздвоения. Но, будучи в физическом теле, подобное раздвоение переносить куда менее мучительно. Апостол Павел сказал, «Не все мы умрем, но все изменимся». Это сказано именно о том, о чем мы и говорим, ведь среди людей бессмертных нет Следовательно, апостол Павел говорит именно о том, что несмотря на то, что все мы умираем, все же в нас умирает не все, а чтобы определить, что же должно умереть, а что не подвержено смерти, в организме неизбежно должны произойти изменения, и нет человека, который бы этого избежал, а потому и в самом деле изменимся мы все. А что это за изменения, мы уже знаем. В тонком организме происходит разделение оболочек. Но изменения в тонком астроментальном теле человека заключаются не только в разъединении оболочек принципов. Оболочки начинают перестраиваться и внутри себя. Внешняя часть астрального и ментального тел будет плотнее, грубее, потому что будет состоять из энергий желаний и мыслей более грубых и примитивных. Внутренние оболочки, чем ближе к центру тел, тем будут все тоньше и тоньше. Оболочки, принадлежащие миру всему, все умрут. Не умрет только то, что принадлежит не сему миру. Эти духовные накопления в области мыслей, чувств и устремлений будут приняты душой и станут мерой бессмертия ее очередной личности, которая недавно покинула Землю. Эта мера может быть небольшой, нередко даже микроскопической частью личности, но и это хорошо. И это спасительно. Можно сказать слава Богу, что хотя бы малость принесена земным работником души в ее небесную огненную житницу. Бывают благословенные случаи, правда пока исключительные, когда практически вся личность целиком сливается с душой, индивидуальностью. В этих случаях можно уже говорить о богоподобном человеке, человеке совершенном. У Христа, Будды и других старших учителей нередко бывали именно такие одухотворенные личности. Но что бы мы ни посмотрели, будь то человек или вещь, о чем бы ни услышали, от всего этого в нашем сознании остаются отпечатки. Они различны по ощущениям, по яркости и устойчивости. Последнее зависит от силы впечатления – Сила же эта, в свою очередь, зависит от нашего внимания к объекту и интереса к нему, то есть от магнитной силы, которая сцепляет объект нашего интереса с нашим сознанием. Попробуем проследить, что попадает в наше сознание каждый день, каждый час и что там остается, что закрепляется. Мы с удивлением обнаружим, что каждый день мы втаскиваем в сознание огромные вороха впечатлений, нужных и ненужных, а ведь это не отпечатки на фотобумаге, это мыслеобразы, различные сущности, заселяющие наш микрокосмос, а того, чего в нашем сознании оказывается больше, то и будет там властвовать, то и установит диктатуру в нашем внутреннем мире». Воля и полная свобода ее применения, свобода воли, есть на планете Земля только у человека. Животные не могут сами ухудшать или улучшать свой внутренний мир. У них нет воли, но только от самого человека зависит, насколько будет чист, светл, прекрасен его внутренний мир, его сознание. При земной жизни мы не можем представить, как выглядят и что могут делать в невидимом мире порожденные нами многочисленные сущности, то есть те самые отпечатки, которые мозг нашего космоса жадно выхватывал из внешнего мира и протаскивал внутрь в мир внутренний в оболочку своей космической капсулы сознания. Но когда окончится очередной срок нашего пребывания в земном мире, мы войдем в этот мир, мир своего сознания, и тогда все, что окажется в нем, станет средой нашего обитания. И теперь мы будем существовать уже не среди физических людей, физических вещей и физических объектов, а среди их психических и ментальных двойников – которые мы не только впустили в собственное сознание, но и сделали их, себе на радость или на беду, полноправными жителями собственной маленькой Вселенной. Можем ли мы подсчитать, сколько в ворохе наших бесчисленных отпечатков, мыслей, чувств и желаний есть степени утончения или грубости? Сколько будет... Степеней столько будет и слоев, в которые мы постепенно будем попадать. Все люди, ушедшие из земного плана, распределяются по пространственным слоям, которые в точности соответствуют слоям их внутреннего мира. Это распределение будет происходить не сразу, но автоматически, и противиться этому абсолютно невозможно. Мы говорим об астральном мире Земли как о той части мира сего, которую называем нечеловеческим миром. Однако, повторимся, человек в течение своей эволюции вовсе не собирается отвергать свою астральную оболочку и превращаться в существо бесчувственное, такое же безразличное ко всему, как «бревно». Эволюция, говорится в сокровенном учении, этого не только не желает, но и не предусматривает, ведь, как уже было сказано ранее, именно чувство является ведущим началом во всем сущем. Все миры зачинаются именно чувством, чувством любви. Основа мироздания держится на притяжении и сцеплении частиц энергии. В современной науке этот закон, открытый в незапамятные времена, назван законом всемирного тяготения. Это притяжение и сцепление, поясняют учителя Шамбалы, и есть энергия, именуемая любовью. И если сказано древними, что Бог – это сама любовь, то что же такое любовь, как нечувство? Вот и человеческая душа после каждого периода пребывания своей очередной личности в земном мире вбирает в себя накопленные ею в земной жизни чувства, не эмоции, энергии низшего животного порядка, но чувства, энергии чувствований, которые среди всех существ земной природы свойственны лишь человеку. Но не будем забывать, что человеку при жизни и для жизни нужен огромный арсенал чувств, опять-таки, подчеркнем чувств, но не эмоций. И этот арсенал является двойным комплексом чувств материальной природы и чувств природы духовной. Но тайна жизни вечной в том, что душу человеческую не интересуют все человеческие чувства, даже если они вовсе не плохи, и для жизни земной полезны, и даже замечательны, но тем не менее все же относятся к материальным чувствам, то есть личностным. Человеческую душу интересует только надличностные чувства, а такие чувства уже относятся к духовным, арсенал которых, как и чувств материальных тоже, очень велик. Чувства духовной природы направлены на общечеловеческие дела – и даже на общекосмические, так как способствует общечеловеческому благу и направлены во имя эволюции, а не против нее. Только такие чувства и устремления могут расти человека истинного, человека-духа. Пребывание в мире, о котором пойдет речь, конечно же, требует внимания, но вовсе не такого, как мы полагаем. Жизнь на Земле – вот где должно быть сосредоточено все наше внимание, как только мы приходим на нее, и это несмотря на то, что плотный мир – лишь верхушка айсберга, а большая часть и основа земных явлений, созерцаемых глазом человека, находится в тонком мире, и все же в той особой области мира сего» о которой идет речь, не стоит задерживаться более положенного, потому что здесь не бывает ни помудрения, ни расцвета души. Не более 40 дней необходимо правильно развивающемуся сознательному духу, чтобы после пребывания на земле в его организме завершились все необходимые естественные процессы, посмертного преобразования, в результате которого часть человеческого существа в конце концов умрет, а часть, воссоединившись с душой, будет жить вечно в сферах блаженства. Примечание. В буддизме эти сферы, которые христиане называют раем, называются нирвана, у джайнов – мокша, у индусов – мукти, но с тем, что понимается под раем это состояние души, не имеет ничего общего. Нирвану называют угасанием, но европейцы восприняли это угасание как конец всему. Однако в нирване, наоборот, духовная деятельность, активность души неимоверно возрастает, а вот все, относящееся к миру личности, и в самом деле угасает полностью. Полное вхождение в нирвану эзотерически означает полное освобождение человека от уз кармы, когда колесо перевоплощений сансара уже останавливается, и лишь тогда во всей мощи и красоте проявляется состояние абсолютного сознания и абсолютного существования. Пребывающая в этом мире вечности полностью освобожденная душа имеет сокровенный термин «дангма». В беседах о мире ментальном, другой части всего мира, высшей, уже чисто человеческой, мы узнаем, что есть мир блаженства и «мире-семь». Он имеет наименование «девачан», в другом написании «девачан» – «девакхан», а сущность, обитающая в этой области, ментального мира, называется, соответственно, «девачани». Мы узнаем, что здесь лучшая часть личности не только переживает следствие всего прекрасного и высоконравственного, что накопила на земле, но, в отличие от Камалоки, продолжает развиваться. Причем, в отличие от земли, она развивается в совершенно идеальных условиях, поистине райских. Это не мир духа, только его преддверье но, можно сказать, это рай личности. Конец примечания. Развоплощенному человеку в камалоке нечему учиться. Так зачем же задерживаться? Задерживаясь в астральном мире после жизни в мире земном, более времени положенного на разъединение оболочек, человек походит на школьника, который остается в одном и том же классе и на третий год, и на четвертый, и на десятый, и так десятки лет подряд». При развитии духовности человек после ухода с Земли будет с огромной пользой для себя пребывать большую часть пространственного существования не в астральном мире, а в мире мысли, ментальном мире. И повторимся, переходя из астрального мира в ментальный, мы не перестанем чувствовать, как физическое тело имело органы чувств, как астральное тело имело аналоги этих органов, так и в мире ментальном. Ментальное «я» человека будет иметь те же аналоги чувств, только они будут не физической и не астральной, а ментальной природы. Когда умирает астральное существо человека, третий принцип «оно» передает все свои высшие накопления, самые тонкие и наилучшие, возвышенные чувства и желания четвертому принципу, которые затем в ментальном теле превращаются в «ментальные чувства». Когда приходит время умереть и четвертому принципу, то из всех ментальных накоплений личности души, душа человеческая выбирает все мысли, близкие ее природе, духовные, сверхличностные. Остальные умственные накопления даже высокой интеллектуальной личности душа выбрасывает в мир сей, и они со временем, как и астральные останки, рассеиваются в ментальном мире». Эти бездуховные ментальные накопления, у кого они большие, у кого средние, у кого очень малые, можно назвать низшим или личностным сознанием пятого принципа души человеческой. Такое сознание животной природы, и именно оно становится ведущим началом элементариев. Наше «я» не сможет никуда деться от самого себя, раздвоенное оно будет находиться среди своих земных накоплений до тех пор, пока все, что принадлежит миру всему, не разрушится и не исчезнет в пространстве до последнего кадранта. Наверное, не будет ошибки, если эти бездуховные отбросы личности назовем «человеком элементарным», Или представим это существо как животное с более или менее развитым человеческим умом и многими человеческими чертами характера и повадками. Примечание. Уже знаем, что животные имеют зачаточный, пока еще очень слабый, зародышевый ум. Это их четвертый принцип пока он производит лишь бессознательные рефлексы, но, как и все сущее, четвертый принцип животных – развивается. Все, как говорит сокровенное учение об эволюции, развивается. Камень со временем становится растением, растение со временем становится низшим, затем и высшим животным, а животное переходит в следующее царство, становясь человеком. Человек, одухотворяясь, устремляется к царству – богочеловеческому, монастическому огненному миру. Но и это не предел выше царство Христа, мир Буддхи. А потом предстоит следующий новый цикл эволюции космоса, который, развиваясь по бесконечной спирали и по той же схеме, предусматривает, тем не менее, все более и более высокое развитие всего сущего, более высокое до бесконечности. В очень далеком будущем наиболее развитые животные Земли перейдут в совершенно другие тела, чем те, в которых сейчас они пребывают на Земле. И эти тела будут много прекраснее, чем нынешние человеческие физические тела, которые считаются вершиной творчества планеты и наиболее совершенной земной формой для помещения разума. Но некоторые все же пока подвижны, плотны и не способны не пропускать свет, не самосветиться, а могут лишь свет отражать. По своему уму высшие животные далекого будущего будут столь же рассудительны, как люди, а некоторые по интеллекту будут превосходить современных образованных людей, и все же это будут еще животные, но не люди. Человек из них не получится до тех пор, пока в их душу Душу животных. Не войдет человеческая душа, самосознающая и обладающая волей, а она обязательно войдет. Эволюция не останавливается, но это, как учится кровенное учение, такое преображение бессознательного в самосознательное на этой земле. То есть на земле четвертого круга не произойдет. Такой человек появится». Когда последний человек на этой земле, став существом совершенным, богоподобным, завершит земную человеческую эволюцию, навсегда покинет землю, чтобы продолжить развитие в более высоких мирах, на более развитых планетах. Но, быть может, кто-то из нас нынешних, наилучших, наиболее развитых и наиболее сострадательных земных богов пожертвует собой ради братьев меньших, и останется на Земле и поступит так же, как когда-то, 18,5 миллионов лет тому назад, поступили по отношению к нам наши старшие братья по разуму, семеро великих, пришедших на Землю с планеты, опережавшей по своему развитию Землю на целую вечность. Конечно же, Тот человек уже не будет похож на нас нынешних, хотя в нем также будет и человеческая природа, и животное, а значит, и у него также будут своеобразные отбросы личности. Но надо полагать, что их отбросы будут очень отличаться от наших нынешних элементариев. Ведь даже в начале своей человеческой эволюции такие люди будут лучше нас, в отличие от них мы превращались в людей разумных, выходя в разумное состояние из совершенно неразумного, и потому-то в течение эволюции допускали огромное количество самых ужасных ошибок, что, конечно же, отражалось на качестве наших элементариев. Конец примечания. Свойства материи надземных миров – Законы сознания и законы кармы таковы, что в посмертном существовании все накопленное и явное, и тайное становится явным, желаем мы того или нет. Но мы не просто будем наблюдать то что в земной жизни наиболее сильно останавливало на себе наше внимание и примагничивало нашу мысль. Мы будем не наблюдателями, не зрителями, просматривающими пространственный фильм-сериал, который сами создали и сами играем там главную роль. Просто от просмотра было бы мало проку для души. Законы надземных миров таковы, что причины, зарожденные в земной жизни, превращаются в жизни надземной. Причем следствие получает фантастические свойства. Во-первых, они, как уже знаем, усиливаются десятикратно, стократно и даже тысячекратно, а во-вторых, они развиваются. И развиваясь, приносят с собой такие ощущения, о которых мы даже и подозревать не могли, зарождая в своей земной жизни причину за причиной, как добрую, так и недобрую. Представим что в земной жизни мы разбрасывали на своем жизненном поле найденные то тут, то там семена различных деревьев, даже не всегда имея представления, какие именно это деревья, из каких краев, какие они дают плоды, насколько эти плоды съедобны, полезны или вредны. Но в посмертном существовании мы видим, как из почвы пробиваются ростки этих зерен, и как они превращаются в могучие деревья, на ветвях которых появляются странные цветы, а затем еще более странные, совершенно неожиданные плоды, и их, оказывается, нам надо съесть, съесть все до единого, даже если они окажутся на вкус ужасными и будут к тому же ядовитыми». И поглощая их, мы будем страдать. И только тогда мы вдруг начинаем понимать, что древняя мудрость, слышанная на земле, что посеешь, то пожнешь, имеет свое отражение и в тонком мире. И как на земле сеятель, посеяв десять мешков зерна, собирает во много раз больше, потому что каждое зерно дает несколько зернышек, так и в надземном мире каждая причина дает много средств. Причем воздействие каждого многократно усиливается. Только здесь мы в полной мере понимаем, что сеять доброе при земной жизни значит собирать после ухода с нее ароматные, замечательные на вкус и очень полезные плоды, а сеять злое значит собирать плоды зла, потребляя которые будешь ощущать лишь горечь, боль и отчаяние. Магнетизм пространственных сфер необычайно силен, его не сравнить с притяжением, магнетизмом, плотного состояния материи. И по закону созвучия, аналогии, мы будем притягиваться только к себе подобным и будем притягивать только себе подобных. Другими словами, в каждом из слоев обитания нас будет ждать встреча только с родственными энергиями и родственными по духу людьми, точнее, с теми слоями их сознания, которые будут к тому времени соответствовать нашим. Срок пребывания в конкретном слое определяется, конечно же, запасом энергии, из которой слагается внешняя оболочка тонкого тела, точно соответствующая качеству слоя обитания. И сякнет ее жизненная сила, развоплощенный человек сбросит ее, как змея сбрасывает кожу, И окажется в более тонкой оболочке, в ней он перейдет в другой, более высокий слой. Когда психические накопления, родственные этому слою, также будут исчерпаны, развоплощенный снова обновит свою кожу и поднимется в еще более высокий слой и так далее. Но по пространственным слоям распределяются не только бывшие земные люди и астральные аборигены, но также и творения рук человеческих. Как после разрушения физической формы человека, его плотного тела, сразу не исчезает тонкий двойник этой формы, так и после разрушения любых творений рук человеческих не исчезает их тонкий двойник. Эти тонкие формы земных объектов и вещей Можно встретить, опять-таки, согласно закону созвучия, в родственном слое. В нижних слоях астрала искать какое-либо благородное творение совершенно бесполезно. Это только на Земле, в мире физическом, негодяй и преступник может спокойно разгуливать по залам прекрасной картинной галереи с остальными людьми. И только на земле можно в доме под лица и лицемеров встретить купленный им шедевр красоты, сделанный руками великого мастера. Только на земле можно рядом с музеем искусств построить тренировочный зал для культуристов, казино или ночной бар со стриптизом. Но в тонком мире, если внутреннее содержание рукотворного объекта высоко Он будет украшать высокие сферы, и по соседству с ним будут такие же прекрасные творения, и пользоваться этими творениями будут только высокие души. И наоборот. Примечание. В высших слоях не встретятся ни казино, ни тюрьмы, ни питейные заведения, ни супермаркеты, ни лавки, ни воровские притоны, ни эстрадные площадки с дикими ритмами и истеричными фанатами, ни публичные дома, ни заводы, ни боксерские ринги, ни футбольные поля, Ни банки, ни таможни, ни государственные границы, ни гремящие дискотеки, ни толпящиеся на различных тусовках люди и тому подобное.